Дурацкий храм под номером 6417, снова эль -Кучильо. Все носились по какой-то замкнутой кривой. Я попытался подвести черту, и знаете, что получилось? Что я бегаю по этой кривой быстрее остальных, и некоторых уже обогнал. Схема начала прорисовываться буквы уже были, хотя прочитать пока ничего не удавалось. В кафе заиграли вступление к номеру с ножами. Кто-то крикнул что-то нечленораздельное в микрофон. Третий выход. Я затушил сигарету и стоял, усиленно пытаясь найти какое-нибудь решение. Ничего. Интересно... Как там Лина? Как у нее получилось с Мэгги? Оставалось только надеяться, что она не переиграла. В два часа Лина будет уходить, и я спрошу. Лучшего в голову не приходило. Впрочем, и это ничего не решит. Внутри загремела стаккатто на барабанах. Самое интересное. Я представил, как выглядит сейчас Лина. Шорты и ярко-алое болеро. Мне даже подумалось, а может, зайти посмотреть? Но нет, лучше не надо, а то Мигель чего доброго занервничает. Странно и неуютно. Не видя представления следить за его ходом, подоносящемуся через открытую дверь звуковому сопровождению. Я слышал, как глухо вонзались дерево-ножи, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, и перед моими глазами стояло красивое, полуобнаженное, замершее тело. Затем тишина взорвалась криками и аплодисментами еще один крик номер закончился снова крики у меня пересохло во рту при мысли о том как изуверки изощенно действует на зрителей последний нож вдруг я почувствовал неладное женщина кричала странно шум внутри быстро нарастал и вот уже выплюснулся на улицу а внутри тем временем все стихло, за исключением нескольких приглушенных голосов. Почему не играют музыканты? У меня перехватило горло, а сердце бешено заколотилось. Я выскочил из-за пальмы и наткнулся на торопящихся побыстрее скрыться мужчину и женщину. Его я успел схватить за рукав. Что там происходит? Какого черта паника? Мужчина испуганно на меня посмотрел. Отпустите руку и успокойтесь. Я спрашиваю, что происходит. В чем там дело внутри? Дело в том, мистер, что эта дама алина в нее там нож попал. Глава шестая Ждать дальше было нечего. Я бегом бросился в зал, чуть не сбив с ног нескольких девак, стоявших ко мне спиной, и изо всех сил, работая плечами и локтями, протиснулся сквозь толпу. Черные очки слетели на пол и хрустнули по чьими-то каблуками. Оркестр тем временем заиграл приятную испанскую мелодию И на сцену вышла и закружилась в танце высокая брюнетка в желто-зелено-красном костюме. Она окружилась так, что юбка взлетала почти до пояса, открывая красивые длинные ноги, но видно было, что сердце у нее не на месте. Рот девушки и глаза выдавали сковывающее ее внутреннее напряжение, а колени дрожали, как Кастаньеты на запястьях. У дальнего конца стойки я задержался, Зарав на бармена. Где Лина? Он указал на дверь, ведущую в офис Мэгги. В костюмерной. Не зари я на него. Он так бы и пребывал в шоке всю ночь. Я бросился к двери, Распахнул ее и одним махом пересек полуосвещенный коридор, из-за другой двери, полуприкрытой и расположенной направо от меня, шел свет. Я туда. Огромная слоновья спина Мэгги заслоняла собой все внутреннее пространство. Она стояла, уперев руки в бока. Чуть подальше за ней, на кушетке, мне были видны стройные ножки Лины, Их золотистый загар эффективно контрастировал с изящными черными туфельками на шпильках. Я сделал три широких шага и, обогнув жирное препятствие, склонился над кушеткой. Лицо у Лины было бледное, она тяжело дышала. — Гаорида! — «Как я рада, что ты пришел!» «Что произошло? Это серьезно?» Девушка покачала головой. «Фу! Ерунда!» «Ну и напугалась же я, мерзавец Мигель!» «Я убью этого поросенка и отрежу ему все лишнее!» «У меня прямо гора с плеч свалилась!» То сердце прыгало, как у зайца, а тут успокоилось. И тотчас я заметил, что к левому боку Лина прижимала сложенное в несколько раз полотенце. Приподняв у полотенца один край, я посмотрел на рану. Кровоточащий порез начинался сразу от нижнего края болеро и шел вниз и немного в сторону, примерно на три дюйма не похоже чтобы рана была глубокой но еще чуть чуть и она бы запросто могла стать смертельной может быть ты что нибудь странное заметила в том как всё случилось странное да пожалуй всё это очень странно глаза у ульины сузились и она прикусила губу. Мне этого было достаточно. Я повернулся к мадам Римморс, которая по-прежнему возвышалась в дверях, как монумент из плоти и кости. Кулаки ее, как и минуту назад, упирались в бедра. Толстая кожа лба собралась в две глубокие складки. «Окей, милашка». — процедил я сквозь зубы. — Где он? Маги повела борцовскими плечами. — Почем, я знаю. — Сбежал, наверное. — Если хочешь разбираться с ним, разбирайся. — А ко мне не лезь, понял наглец? — Такое в нашем деле бывает. — Ты права. — Бывает. — В вашем деле всякое бывает. — Только у меня предчувствие, что-то сегодня будет с Мигелем. Где он, говори? Или поможешь мне, или я разнесу твой притон в дребезги. Наги шумом прочистила горло, плюнула и, ни слова не говоря, потопала по коридору. Я снова обратил все внимание на Лину. Мигель подождет. «Давай, милая, попробуем выбраться отсюда, пока еще что-нибудь не случилось. Ты в порядке?» Она села, скинула ноги на пол и улыбнулась. «Ты что, переживаешь за меня?» «Да, давай побыстрее, если можешь. В этой клетке твое здоровье вряд ли улучшится». Я взял ее за руку и повел через зал.